Разговор состоялся в ноябре, а на декабрьских выборах Марцевича прокатили с оглушительным треском, вместе с деньгами. Вместе со связями, телеканалами и нефтяными вышками источник финансирования федеральных войск в Чечне обнаружить не удалось. Но нанятые Марцевичем крупные спецы с уверенностью заявили, он не в России, где-то за границей, мир огромен. Возможно, это очередные охотники за горячей чеченской нефтью и немалыми бюджетными средствами, с завидной периодичностью отпускаемыми центром в мятежный регион. Уж больно лакомый кусок. Или, что значительно хуже, какая-либо религиозная антиисламистская организация, а с фанатиками лучше не связываться. Себе дороже обойдется жизнь-то одна. С этим Марцевич не мог не согласиться. погибать Даже за высокие государственные посты и миллиарды в твердой валюте ему почему-то не хотелось. от Отчего-то пришло на ум выражение между Сциллой и Харибдой. Хотя не мог досконально припомнить, кто они такие, но стало очень страшно. Если тот неизвестный, но такой богатый и могущественный некто не боится встать на пути у разъяренных воинственных вохобитов и их не менее богатых и рассерженных, сторонников то его одинокого как перст артема марцевича и вовсе может взять да истереть с лица земли раздавить как орех от этих нехороших раздумий у артема подвело живот но и сидя на золоченном сантехническом троне он продолжал горестно размышлять неделю назад его не пустили в штаты придрались к какой то мелочи сволочи Будто у самих все идеально, но в своем глазу, как известно. Да еще Швейцария достала. Уголовное дело по одному из банковских счетов, которое Артем вроде сумел замять, вдруг возобновили с пионерским энтузиазмом. Кругом одни проблемы, но основная как кость в горле, все-таки чеченская. Как все было гладко три года назад, во время той первой заварушки. А сейчас... Черт знает что, и если, не приведи Господь, хоть один из полевых компаньонов не сумеет смыться, попадет в руки федералов и заговорит. Слишком многое всплывет на поверхность, и тогда Артем решил, пора. И набрал номер романа. Спустя пару дней бронированный 600 Артема Марцевича морозным декабрьским утром превратился в центре столицы в огромный огненный шар. Прибывшие спасатели, затушив пожар, извлекли из покореженных страшным взрывом кусков расплавленного металла скрюченное обугленное тело. Новариш был опознан и быстренько, с надлежащими почестями, похоронен на Новодевичьем. Грозненские партнеры Артема по бизнесу усмехнулись и, сплюнув, дружно решили собаке, Собачья смерть. И в этот момент зазвонил телефон. Чеченский полевой командир сперва решил, что это звенит в ушах от новой серии яростных взрывов, но надсадный звон не прекращался. И тогда лидер боевиков, помотав заросшей головой и, окончательно убедившись, что с ушами еще порядок, вытащил сотовую трубку. Какое-то время он недоверчиво вникал в слова произносимое на том конце. Неожиданный абонент даже не старался изменить голос, потому что он звучал спокойно и отчетливо. И каждая фраза казалась продуманной и взвешенной. Командир даже слегка опешил. Он успел отвыкнуть среди хаоса войны от нормальной человеческой речи. «Хотите узнать, кто ведет с вами двойную игру?» «Кто говорит?» Тот, кто отвечает за свои слова. Хотите узнать, кто спонсирует федералов? Если вам это интересно, промните задницу завтра в тель аэропорт и поздоровайтесь с человеком по имени Абрам Шрейдер, вылетающим в Мельбурн. А почему я должен вам верить? Да можете не верить, дело ваше. Как узнать того человека? Ну, об этом не беспокойтесь, вы его узнаете. Только не посылайте навстречу слабонервных. Им надлежит стать свидетелями настоящего чуда воскрешения. А сколько вы хотите за эту информацию? От вас мне ничего не нужно. Просто у каждого свой джихад. В трубке раздались частые гудки. Чеченец почесал окладистую бороду. Этот дерзкий, нахальный невидимка заслуживал, чтобы ему отрезали язык. Но разговаривал он как мужчина. Марцевич никогда бы не осмелился так говорить. «В чем дело?» — спросил другой, сидевший рядом, кто звонил. Хмурый чеченец выбросил раздавленную сигарету и, поспешно засунув в рот другую, сказал, «Надо отправить двух надежных ребят в Тель-Авив». «Дамы и господа, следующий рейсом Тель-Авив-Мельбурн, просьба пройти регистрацию», — объявило радио на иврите, английском и русском. Невысокий человек с непрестанно снующими по сторонам глазками, в простоватом, на неискушенный взгляд джемпера, в котором угадывался небрежный шик дорогого парижского салона, покрутив головой, поскребя указательным пальцем ямочку под мясистым носом, взялся за кожаную ручку небольшого саквояжика. Шепотом, как заклинание, повторил Абрам Соломонович Шрейдер, коммерсант. «Артем!» Зычно гаркнул кто-то прямо под ухом. Человечек обесцветился, скукожился, как сухофрукт, втянул птичью голову в плечи, затравленно повел остановившимися на миг глазами в бок. Дородный мужик с пшеничными усами и гакающим выговором зычно провозгласил Артем, где ты, паршивец? Стой тут с вещами, а то ща уши надеру. Ну че? Недовольно отозвался на эту тираду, круглолицый розовощекий карапуз лет шести, засунув в картошечный нос указательный палец. — Чё на ребенка орёшь? — взвизгнула щекастая деваха в розовых лосинах. Человечек перевел прервавшееся дыхание, вытащил большой клетчатый платок, поспешно отполировал желтоватые залысины. Голова медленно, как улитка из-под панциря, выползла на прежнее место. Выдохнув с облегчением, он направился к регистрационной стойке. Неподалеку, около стеклянной стены, закрывшись газетами, стояли два смуглых парня, по документам туристы из России. Они шепотом переговаривались на странном гортанном языке, мало похожем как на русский, так и на иврит. — О, дьявол! — почти беззвучно воскликнул первый. — Ущипни меня! Это же покойник Марцевич! Да он живее всех живых, собака. Процедил сквозь зубы другой. Звони нашим. Спросим, что с ним делать. Можно и не спрашивать, — проворчал первый. Сами не дети. Управимся. Вот только ухо не повезем. Опасно. Артем Марцевич прошел на нейтральную территорию, и его сердце переполнилось ликованием. Все-таки добился своего. Прижал Лита. У каждого, ну, как его там, ну, у которого слабая пятка, да черт с ним. Только у него Артема, а Мар... пардон, Абрама Шрейдера нет слабых мест. На всех своих многочисленных жен и чад он клал с прицепом. Есть, конечно, и уязвимое звено в цепи. Сам Роман знает, где его искать, но вряд ли станет морать свои белые ручки. Чистоплюй несчастный. «А если кого нашлет?» «Нет, вряд ли». Марцевич покрутил головой, отгоняя дурные мысли. «Он в безопасности. Уже почти в Австралии. И по-прежнему богат. Можно начать жизнь сначала. Море, солнце, красивые женщины». Он даже зажмурился от удовольствия, но неожиданно почувствовал неотложную необходимость посетить одну очень важную комнату. «Ничего удивительного». Когда все тревоги позади, организм расслабляется, имеет право. Еще разок оглядевшись вокруг и не обнаружив ничего подозрительного, бизнесмен Абрам Шрейдер проследовал к двери с табличкой «Мэн». Там было просторно и пусто, пахло фиалками. Даже в израильском сортире пахнет фиалками, а в огромной богатой нефтью, газом и мозгами России кругом вплоть до ВИП несет сплошным дерьмом коммерсант старательно забаррикадировался в кабинке, прицепил на крючок сакваяжик, блаженно улыбаясь, спустил брюки. И в этот момент не по-российски. Хлипкая дверца распахнулась и тотчас затворилась вновь. Марцевич открыл было рот, чтобы завопить, что есть мочи, но из горла, перехваченного острым шнуром, все глубже впивавшимся в мягкую плоть, вырвался лишь сдавленный хрип, Человек забился в тщетной попытке вернуть ускользающее сознание, а колени уже объявили невесть откуда появившиеся языки синего пламени. И из пенного багрового тумана выплыла, заскользила, растворяясь в огненной пелене, усмехающееся лицо Романа. На одной восьмой плазменного экрана белозубая мисс CNN из раздела Всемирных происшествий исполнившись фальшивого сочувствия, объявила, что вчера в Тель-Авивском аэропорту был убит гражданин Израиля Абрам Шрейдер, по иронии судьбы очень похожий на погибшего несколько дней назад в Москве известного коммерсанта Артема Марцевича. Поиск преступников по горячим следам успехом не увенчался. Роман задымил крепкой кубинской сигарой, налил в рюмку старый добрый мартель, подошел к окну, С высоты 66-го этажа ему виделось гигантское огненное зарево. Это разлетались точными авиаударами нефтяные вышки Марцевича. Его вендетта закончена. Он может отступать. Роман все еще не понимал до конца, как смог решиться на такое. А впрочем, он многого не понимал в последнее время. Например, почему после гибели Александры он расстался с феей Элисон, а теперь особенно остро чувствовал одиночество, не зная, что ему мешает обзавестись новой нетребовательной подругой. Не понимал свою дочь. Она могла бы учиться в лучших медицинских университетах мира, а вместо этого выносит горшки в районной московской больнице. Он не любил нынешней России. Он сотню раз твердил себе, что эта страна давно стала ему чужой. Он не понимал, отчего после известия о московских взрывах он почувствовал себя так, точно разлетелся в щепке один из его личных домов. И вспомнились тогда родители, и родители родителей, и славная полная повариха Катерина, у которой он в детстве таскал плюшки, и суровый дворник дядя Степан, нещадно охаживавший дворовую пацанову широкой метлой невзирая на отцовские чины и регалии и девочку соседку по парте румяную светловолосую с огромными бантами в тоненьких косицах имя стерлось временем а вот косицы врезались в память и уже в конце устало прикрыв ладонью веки подумал про свежий холмик с крестом на окраине небольшого степного городка мимо которого По нестерпимо синей речной глади, важно чавкая, проползает белый теплоход. Он не понимал, почему, когда он думал об этом, появлялась ноющая боль в левой части груди, отдающая под лопатку. Наверное, приближалась старость. Московская зима, несмотря на обилие предпраздничной иллюминации, по сравнению со штатовской или европейской, была хмурой и унылой. Длинный черный лимузин величественно скользил по продрогшим пасмурным улицам. Вокруг сновали машины, грязные, как бездомные собаки. Дорогой автомобиль остановился перед воротами больничного городка. Въезд на территорию воспрещался, но, приоткрыв окно, Роман протянул озябшему охраннику волшебную зеленую бумажку. И сизам оттворился. Однако ездить на длинной машине – По узким разбитым дорожкам оказалось тяжело и неудобно, и Роман ступил отполированными штиблетами в смачно чавкающее месиво не то мокрого снега, не то позднего дождя. Телохранитель спросил, идти ли ему с боссом, но Роман ответил отрицательно. Он еще поплутал по неосвещенным дорожкам, поймав себя на глупой мысли, что попал в иную реальность. Но в ней жила его дочь. Нашел облупившееся здание с тусклой, треснутой табличкой «онкология». Навстречу попался молоденький дежурный врач с темными от недосыпа кругами под серыми глазами. При имени Анны его взгляд потеплел и погрустнел. «Посмотрите в 207-й. Здесь пройдете». Он кивнул в сторону длинного коридора, а затем неожиданно спросил, «А вы, наверное, ее отец?» «Оня очень на вас похожи. «Вы, случайно, не врач?» Роман покачал головой. «А я думал, у вас семейная», — сказал парень, смущенно улыбнувшись. «Мне иногда кажется, что она рождена для этой работы. Такая молоденькая и такая...» Он замялся, с трудом подбирая подходящее слово. Добрая, чувствительное. Большая редкость в наши дни». Роману показалось, что речь идет не о его дочери, маленькой принцессе, наследница миллионного состояния, а какой-то незнакомой девушке, живущей в ином мире. где действуют иные законы, и ценности тоже другие. Он промолчал, не зная, что ответить. Принек спросил, нет ли у Романа сигаретки. Он полез в карман, но обнаружил, что оставил портсигар в машине и удрученно развел руками. По полутемному коридору, навстречу Роману, Долговязая гривастая девчонка в коротеньком мятном халатике толкала перед собой каталку, накрытую грубой тканью, из-под которой торчали желтые ступни. Роман отпрянул к стене. Дверь одной из палат открылась, вылез всклокоченный парень, зевнув, спросил девчонку «Хочешь конфетку?» Та утвердительно кивнула, зашуршала оберткой, Сунула карамельку за щеку. — Из седьмой? Парень кивнул на каталку. — Угу. Снова мотнула гривой девица. Там еще один остался. Тоже, наверное, к утру вывезем. — Да, сейчас много мрут. Вздохнул парень, посерьезнев. Жизнь такая. — Слушай. Просительно протянула девчонка, устремив на парня многозначительно лукавый взгляд. — от Отволоки этого в холодильник, а? Я уж затрахалась. «Ну, мы потом разберемся, с кем ты затрахалась», — подмигнул парень, одной рукой перехватив скорбный груз, а второй похлопав девчонку по тугой попке. Роман кашлянул. Парень обернулся и напустил на лицо серьезность. «А вам что тут надо? 207-я? Там!» Он махнул рукой в конец коридора и снова шлепнул девицу, которая на сей раз, заинтересованно оглядев Романа, Строго шикнула, Роман побрел по коридору, удивляясь причудливому сочетанию житейской мудрости, обычно не свойственной ребятам этого возраста и раннего цинизма, который, вероятно, служил им своеобразной защитой при постоянном общении со смертью. Дверь в 207-ю была приоткрыта, и Роман увидел дочь. В беленьком халатике она сидела возле кровати, на которой лежал человек неопределенного возраста. Он дышал тяжело, редко, и вместе с воздухом из его впалой груди вырывался хрип, похожий на храп. Видно было, что каждое слово дается ему с великим трудом, но девушка его не останавливала от того, что знала. Скоро этот человек умолкнет навсегда. Ее маленькая теплая ладошка лежала в костлявой, изможденной руке, «Ты учишься на врача, Анюта?» «Нет», — в голосе девушки звучала тихая грусть. «Пока я пытаюсь понять, гожусь ли я для этой работы». «Даже не сомневайся», — прохрипел больной. «У тебя золотое сердце, и это главное. Если бы моя дочь была на тебя похожа...» Он промолчал, потом проговорил убежденно. «К утру помру». «Я знаю, боль ушла». Все говорят, так должно быть. Перед смертью боль уходит. Я рад. Мне не для чего жить, не для кого. Почему вы не хотите сообщить дочери? Прошептала Анна. Это жестоко. Она же не простит ни вам, ни себе. Пожалуйста, дайте мне ее телефон, прошу вас. В ее голосе звенели слезы. Нет, жестко сказал старик. Я ведь бросил их. Я ведь был очень богат, деточка. Тебе и не снилось как, а теперь я понимаю, как виноват перед женой и дочерью. Но тогда я ни о чем не думал, потому что у меня были деньги, а потом я все потерял. И сейчас мне стыдно. Мне и не нужна их жалость. Так же нельзя, — воскликнула Анна. Так не должно быть. Никто не должен умирать в одиночестве. Это же так противоестественно. Как самому родиться, пожалуйста, я вас очень прошу. Дайте мне их телефон. Они должны узнать. Они узнают завтра. А сегодня не надо. Лучше ты посиди со мной, деточка. У тебя, наверное, очень славные родители. Ты такая милая и похожа на пушистый цветок. Почему ты плачешь? Не надо. У тебя еще все впереди. Ты обязательно будешь счастлива. Как холодно. Анна хотела рассказать этому человеку, что плачет от того, что до сих пор так и не сумела избавиться от чувства вины за бессмысленную, страшную гибель двух бесконечно дорогих ей людей, которых она не смогла даже проводить в последний путь по дороге мироздания. И что теперь, всякий раз, держа слабеющую руку мужчины или женщины, она отчаянно хочет верить, что ее тепло и нежность и беззвучная мольба о прощении не растеряются в вечности, и, быть может, каким-то неведомым образом передадутся тем, кого она продолжает любить по-прежнему. Но она не могла этого произнести, потому что ее переживания не имели сейчас никакого значения перед иной силой, могущественной и неизбежной. «Прошу вас, дайте мне телефон». Бледно-голубые губы умирающего тронула улыбка – «Мир не спасешь в одиночку, деточка», — прохрипел он. А затем произнес цифры, одну, другую, третью. И вдруг зашелся в жестком приступе хриплого кашля. Побелевшие глаза широко распахнулись. Дернувшись, он откинулся на серую мокрую подушку. Девушка медленно выпустила безвольную руку, устроив обе на впалой груди. Опустила умершему веке на секунду замерла, спрятав лицо в ладони, судорожно всхлипывая, а затем несколько раз глубоко вздохнула, стараясь восстановить дыхание, вытерла глаза и направилась к выходу. Роман отпрянул от двери. «Папа, что ты здесь делаешь?» На бледном личике Анны появилась недоверчивая, чуть напряженная улыбка. Темные глаза влажно блестели. Роман открыл было рот, чтобы сказать «Ну все, хватит, игра окончена, собирайся, поехали». Но вместо этого пробормотал неожиданно «Вот, решил повидаться». «Дела в России?» «Нет, никаких дел», — покачал головой Роман, — «просто я соскучился по тебе, дочка». И когда она порывисто бросилась ему на шею, Неловко ткнувшись влажным носиком в его щеку, он понял вдруг, что именно эти слова он хотел и должен был произнести уже давно, но, не зная зачем, ждал столько времени. Но лучше поздно, чем слишком поздно. Роман рассеянно перебирал ее жесткие волосы, с изумлением ощущая, как мучившая его последние месяцы тянущая внутренняя пустота заполняется горячей влагой, Перехлёстывая через края, я могу отпроситься с дежурства. — Не стоит. Я поеду домой, передохну с дороги. Ты еще не перебралась в наш дом? — Пока нет. Замявшись, она закусила дрогнувшую губу. — Не могу. Там все еще пахнет мамой, понимаешь? — Да. «Мне так ее не хватает», — горячо прошептала Анна. «Мне тоже», — тихо сказал Роман, вдруг осознав, что говорит сейчас сущую правду.